Глава 6. Особняк главы конфессии был ярко освещен снаружи. Вдоль каменного забора прохаживались стражи порядка, мужчины в рубашках на выпуск и женщины в скромных платьях и в платках, натянутых на лоб. Последние точно прихожанки. Манера закрывать платками лоб и обматывать концами шею напомнила Адеру о праведном братстве, которое являлось извращенным отростком религии Ирвин. Во Враасе все женщины походили на монашек. Увидев парня, толпа расступилась. Правительственный автомобиль с флажком Грасдемора на капоте и эскорт охраны въехали во двор огромного особняка. Парень заскочил на капот машины и уставился на зашторенные окна. Едва Адер и Эйра поднялись на высокое крыльцо, как двери распахнулись. На пороге возник святейший отец. Запахнув полы атласного халата, склонил седую голову. «Ваше Величество!» Провел гостей в гостиную и указал на кресло, обитое золотой парчой. Убранство комнаты было до неприличия роскошным. Мраморные с позолотой колонны, старинные картины, хрустальные вазы с живыми цветами, белые напольные плиты с золотыми вензелями. Все так и кричало «Мы не знаем, куда девать деньги». Слуга валы Леврея установил на столике чайный сервис с ангелочками. Отвесив поклон сначала Адеру, затем хозяину, удалился. Наверху лестницы, ведущей на второй этаж, появилась молодая женщина. Сделала реверанс, но спускаться в гостиную не стала. — Моя дочь Мида, — сказал святейший отец, небрежно махнув рукой и обратился к Адеру. — Кофе мы не пьем сейчас слуга заварит свежий чай не стоит беспокоиться святейший поправил полы халата что вас привело ко мне в столь ранний час он прав скоро рассвет адер посмотрел на тапочки святейшего глава конфессии не переоделся открыл двери сам давая понять что никого не прячет и это подозрительно другой затем не водится грешок Привел бы себя в порядок и извинился, что заставил ждать. Адер посмотрел на Миду. Халат неправильно застегнут, одна пола выше другой. Снизу выглядывает ночная сорочка, коса растрепанная, лицо опухшее. Вид, в каком женщина явилась на глаза правителю, свидетельствовал о сильном волнении и спешке. Миду не интересовал важный гость, ей надо было слышать, что говорит отец. Слуга принес заварочный чайник и, повинуясь жесту хозяина, удалился. Не получив ответа, святейший перефразировал вопрос. «За что мне такая честь принимать в своем доме короля? Хочу выразить вам соболезнования в связи с утратой храма и ценных реликвий. Благодарю, Ваше Величество. На нашу долю выпало тяжелое испытание». Нам суждено вечно носить траур и плакать. Мида всхлипнула. — Муж моей дочери погиб на пожаре. — Мида, иди рыдать в спальню. — Это точно ваша дочь? — спросила Эйра. «Есть — Есть сомнения? — окрысился святейший и тут же состроил досадливую мину. — Простите, ваше величество, я выпил успокоительные капли, еще не подействовали. За что вы злитесь на дочь? поинтересовался Адер. Я зол на ее мужа. Этот гаденыш женился на ней, когда я лежал в коме. Папа! Иди к себе! крикнул святейший и обратился к Адеру. Со мной приключилась оказия. Я споткнулся, упал, ударился головой. Несколько недель не приходил в сознание. Он думал: Я не выживу, а я выжил. Открываю глаза, и что я вижу? «Моя дочь брюхата — брюхата!» Мида разрыдалась. «Папа, прекрати!» Святейший развел руками. «Куда деваться?» Пришлось признать голодранца зятем и взять сторожем в храм. «И что?» «Храма нет. Иконы сгорели. Мощи обратились в прах. Многолетние труды превратились в пепел». Стиснув кулаки, Мида затряслась. «Это нечестно!» Я знал, что этот тип доведет меня до ручки и смоется. Он погиб, папа! Он мертв и не может за себя заступиться. Он пустил Олларда в храм. Или сам поджег по их наущению, но не успел выбежать. Он ненавидел меня. Мида закрыла уши руками. Я не могу это слушать. Иди к себе. Содрогаясь от рыданий, Мида скрылась из поля зрения. «Знаете, сколько детей умирает каждый час?» — произнесла Эйра. «Их жизни уносят болезни, несчастные случаи, убийства. Обращаться с дочерью, как вы, может только идиот». «Помолчи», — произнес Адар тихо. «Ваше дитя страдает, а вас волнуют чьи-то кости, картинки и словоблудие на бумажках». «Да как вы!» — начал Святейший, искривившись, обхватил горло ладонью. Вы слепой, черствый, эгоистичный человек. Для вас важнее сгоревшая мишура, а не собственная дочь. Ей вырвали сердце, а вам плевать. А теперь на миг представьте, что она пришла к мужу, принесла ему поесть, задержалась и погибла вместе с ним. Вы сидите здесь, посреди этого убранства, прижимаете внука к груди и не знаете, как ему сказать, что его мама с папой на небесах. Выпалила Эйра на одном дыхании. «Плакать не хочется?» Святейший потерл горло. Эйра встала. «Мне противно здесь находиться. Извините, ваше высочество». И, выйдя из гостиной, хлопнула дверью так, что задрожали стекла, покрытые золотым рисунком. Святейший уставился в пол. «О чем вы хотели поговорить, ваше величество?» «Я не скажу вашей дочери, что ее муж погиб из-за вас». Глава конфессии уткнулся лицом в ладони. «Это несчастный случай. Мне сказали, что я возомнил себя Богом. Это неправда. Бог прощает ложь, а я — нет». Святейший поднял голову. «Я не причастен к его смерти. Клянусь». Перед внутренним взором Адера возник архив в замке Мадраби. Деревянные стеллажи... Заговорил он, представляя, как идет по подвальному помещению. Старая проводка, под потолком мутные лампы в проходах полумрак. Нужен фонарь, керосиновая лампа или, на крайний случай, свеча, чтобы увидеть на бумагах тексты. Стопки, стопки. Куда поставить лампу? Или свечу? Надо освободить место на полке. Свеча падает. Или лампа? — Вы думаете, это сделал я? — просипел святейший. «Это не я. Не вы. Муж вашей дочери. Ради нее он готов был на все. Хотел выслужиться перед вами, завоевать вашу любовь». «Это несчастный случай», — упирался святейший. «В университете я изучал религиоведение. Каюсь, к этому предмету я не проявлял должного интереса и многое забыл. В свете последних событий я пытался вспомнить». «Почему вы храните предсмертные исповеди?» И вспомнил. «Ваш святой держит в пятой руке зеркало, чистые помыслы, в шестой руке яйцо, символ новой жизни. Все человеческие грехи должны остаться в земном мире, чтобы небесный мир был кристально чистым, чтобы прошлое не имело власти над душой, которая отправилась к праотцам. Уничтожить предсмертные исповеди одно и то же, что уничтожить последнюю беседу с Богом и лишиться его прощения. Иными словами, все земные грехи теперь перекочевали в рай. Если вы верите в это, представляю, как вам плохо. Не представляете. Мы говорим, кайтесь, ваше раскаяние должно быть искренним. И лишь тогда перед вами откроются золотые врата. Только тогда вы войдете в мир, похожий на цветущий сад. Там поют птицы и распускаются цветы. Теперь тот мир стал грешен, как и этот. Придумайте другой мир. Глаза Святейшего наполнились слезами. Это непридуманный мир. С вашей стороны было крайне неосмотрительно хранить исповедь главы конфессии времен Зервана с остальными бумажками. В архиве не было его исповеди. Ее никогда не было. Святейший Отец добровольно отправился в ад. Адер опешил. А что там было? История разрушения Граздемора. мора Ужасная, жестокая история в исповедях. Ее никто не должен знать. Вам попал в руки документ заговорщиков. Мы догадывались, что рано или поздно вы придете за правдой. Мы боялись, что вы вернете Марун, и они начнут мстить». Адер стиснул подлокотники кресла. «Какой же он глупец! Заинтересуйся он архивом конфессии раньше, и храм бы уцелел. Над страной не нависла бы угроза религиозной войны, и ребенок Миды не остался бы без отца». «Вы рано перестали бояться». Адер наклонился вперед и проговорил еле слышно. «Если к концу дня в столице не восстановится порядок...» Я обвиню вас в государственной измене и объявлю вашу религию вне закона. Я прикажу снести все ваши храмы и сжечь ваши дома. Для ваших женщин освобожу психлечебницы, детей отправлю в сиротские приюты, для мужчин открою новые тюрьмы. И я буду не я, если не уничтожу вас, как вы уничтожили Марун и династию Грасов. Глаза Святейшего наполнились ужасом. «Я все сделаю», — проговорил он, словно находясь на последнем издыхании. «Не слышу. Я сделаю все, чтобы сохранить мир и нашу веру. Ходите, Святой Отец, и оглядывайтесь. Я буду следить за каждым вашим шагом. Я знаю, на что способны Эрвины. Со мной такой номер, как Зерваном, не пройдет». Покинув особняк, Адер сел в автомобиль. «Спать не хочешь?» Эйра отрицательно покачала головой. Главе конфессии Оллард!» — приказал Адер водителю. Утром Эйра в сопровождении хранителей уехала в клинику маркиза Лары. В полдень на центральной площади Ларжетая собралась многотысячная толпа верующих и севак. Сначала перед ними выступил представитель конфессии Ирвин. Без лишних разглагольствований он призвал жителей столицы к спокойствию, высказал предположение, что причиной возгорания является неисправная проводка в подвальном помещении храма и сообщил о решении руководства возместить убытки горожанам, чьи дома пострадали от пожара. Затем перед толпой выступил представитель Оллардов. Он был скуп на слова соболезнований Ирвинам и в основном говорил о своих религиозных догмах люди, в подавляющем большинстве, последователи веры Ирвин, глазели по сторонам, ожидая, когда им разрешат уйти. Оратор сообразил, что еще минута-две и он лишится слушателей. Вытащил из кармана лист и огласил решение конфессии Оллард отдать Ирвинам землю. Ту самую землю, которую пару месяцев назад городской совет выделил под строительство храма. На следующий день, Главы двух конфликтующих религиозных организаций публично принесли друг другу извинения и заключили мирное соглашение.